Глава шестьдесят первая. Поздно вечером настал самый важный момент этого дня. Как и вчера, Кретер усадил меня в кресло и серьезно посмотрел. «Вы обдумали мое предложение, Ксана? Готова назвать свое желание?» «Да, обдумала и готова». «Я весь внимание». «Вот теперь супруг смотрит так, словно готов к тому, что я сейчас запрошу луну с неба». «Мое первое желание. Я хочу, чтобы вы рассказали о себе». Мы много общались, но вот о своем прошлом вы предпочитаете либо умалчивать, либо отшучиваться, либо отвечать общими фразами. А я хочу узнать вас лучше». «Кажется, если судить по лицу Кретора, мне удалось его удивить таким простым, нематериальным желанием, да еще заточенным исключительно на него самого. Но ведь он мой муж, у нас могут появиться дети, и при этом Кретор остается совершенно непознанным и незнакомым для меня демоном». Кретор нахмурился. «Желание, может, у меня и простое, но, судя по тому, как нахмурился демон, лучше бы я потребовала луну. У меня очень скрытный муж». «Вы что-то конкретное хотите узнать?» «Нет». «Что сами захотите рассказать? О детстве родных? Увлечениях, хобби? Про первую любовь? Вы вообще по-настоящему любили?» Продолжая осыпать кретора вопросами, тот в ответ поднимает руку в знаке, просящий меня остановиться, и затем начинает рассказывать про себя и свое детство». Оказывается, в детском возрасте Кретер был еще большим шкодой и пакостником, чем сейчас. В те далекие времена двор не знал покоя. Хохотал над историями супруга полночи. За каверзы, если узнавали и могли доказать, кто защитник, неизменно наказывал строгий отец, но мама Кретера, если была рядом, всегда вставала на защиту. В детстве супруг любил кататься на коньках, лыжах, санках, да и, в принципе, на всем, что может ехать, скользить и летать. Когда подрос, появилась тяга к путешествиям. Королевство очень быстро было исследовано вдоль и поперек. Настало время странствий вне родных границ. Как раз тогда Кретор уже освоил порталы, и его было не удержать. В юношеском возрасте он нанес свой первый неофициальный визит в империю, где со своей любовью к разного рода пакостям сразу многим запомнился. Покуролесил супруг и отправился дальше. Когда уже и мир показался ему тесен, он стал задумываться о путешествиях порталами. Пару раз проникал нелегально через имперские порталы в другие миры, но на третий раз на его ауры имперцы успели навесить метку, поймали и с позором вернули прямо в руки строгому отцу, который в наказании запер своего наследника во дворце и заставил взяться за ум и за учебу. Кретер этот инцидент запомнил и решил, что собственным порталом королевству обязательно надо обзавестись, хотя это очень трудно. Для портала нужна не только техника, но и мощнейший источник магии. Пока кретор раздумывал над тем, где найти источник, познакомился с одной юной очаровательной демонессой. Украдко исцедила зевок. В окно пробиваются первые робкие солнечные лучи. Я не заметила, как за рассказами мужа пролетело время. «Дорогая, нам нужно поспать. Я бы тоже не отказался. У нас есть еще пара-тройка часов, если отложить утренний королевский совет». «Но я бы хотела дослушать хотя бы про ту демонессу». «Следующая ночью». Грустно выдохнула. Кретер усмехнулся, поднялся со своего места, взял меня на руки и отнес в кровать, сам ложась рядом. Обнял. Глаза мои слепаются с невероятной силой. Я буквально улетаю в сон, но нахожу в себе силы вновь обратиться к мужу. Уважаемый супруг. Да, дорогая. У меня есть еще пара желаний и нетерпящих отлагательств. Вы не против их сейчас исполнить? Загадывайте, я сделаю все, что в моих силах. Больше не обращаться друг к другу официально, только на «ты», даже при посторонних. Хорошо, Оксана. Чувствую, как объятия Кретера стали крепче, приятно. Следующее желание. Утренний поцелуй на сон грядущий. Ну, этот демон легко исполнил. Правда, из-за этого мы чуть было не пропустили оставшееся время для сна. Увлеклись. Нравится мне эта тема с желаниями. Весь следующий день не могла дождаться наступления ночи, чтобы продолжить слушать рассказы Кретера. Зевала, клевала носом, пропускала мимо ушей, что мне говорят придворные, но все равно знала, что спать я точно не буду. Во всяком случае, уж полночи продержусь. Неожиданно поняла, что мне очень интересно все, что рассказывает о себе супруг. С ним вообще интересно общаться, но вот когда он рассказывает что-то личное, я чувствую, словно мне доверяют особо. И что такое доверие — большая ценность, поскольку личным Кретор действительно мало с кем делится. К этой ночи я подготовилась лучше. В креслах неудобно, поэтому чай и закуски распорядились принести на специальных подносах для кровати. Будем лежать, болтать и... Очаровательно. Прокомментировал мой постельный пикник Кретер, вошедший в свою спальню совершенно бесшумно. Но я бы еще добавил деталей. Спальня погрузилась во тьму, которую тут же начали рассеивать красивые небольшие светящиеся снежинки. Теперь в комнате царит таинственный полумрак, в котором словно... Светлячки витают эти потрясающие снежинки. Засмотревшись на них, не заметила, как Кретра оказался рядом, причем почти полностью раздетый. Приобнял. «На чем мы вчера остановились, Ксана?» «Ты встретил девушку». «М да, точно». Кретра задумчиво молчит, хмурится. Нирта была сильной демоницей с воздушной стихией. Она и сама была легкой, воздушной, улыбчивой и беззаботной. Она не любила оставаться на одном месте, как и я любила путешествия. Мы сошли с ней очень быстро. Можно сказать, что она стала моей первой любовью. Очень скоро я пошел к отцу, чтобы сообщить о том, что нашел свою избранницу и собираюсь на ней жениться. Ого! Вот об этом я вообще ничего не знала. Никто из придворных, видевших старого короля, не упоминал о том, что у нынешнего правителя когда-то была невеста. Правда, и придворных тех времен при дворе практически нет. Или в ту пору Когда происходили те события, они не были еще при дворе. А кретер, прямо скор на свадьбу, я посмотрю. Но ну, где ж та демонесса? Отец не стал со мной спорить, но указал на традицию, что демоны нашего рода, как и в имперском правящем роду, должны искать себе девушку на отборе. Я отмел все мысли об отборе, поскольку, как я уже и говорил, из-за моей силы можно было даже не пытаться найти себе пару для продолжения рода. Это, конечно, плохо, но в чем-то и радовало, поскольку давало свободу выбора избранницы. От меня никто не требовал искать именно мать для детей. Отец согласился и на мой брак с Демонессой Воздуха. Но поставил одно условие. Прежде чем объявлять о помолвке и начинать подготовку, я должен побывать у Оракула, чтобы тот сказал, насколько будет успешен этот брак для королевства. Кретер сделал паузу. Он хмурится еще сильнее. Я чувствую, что то, что он собирается рассказывать дальше, ему не нравится. Да и не хочет он это озвучивать». Тем не менее, сделав глоток чая, демон продолжил рассказ. «Оракул Ксана — это наш семейный артефакт. Он настроен исключительно на королевскую семью и изредка выдает независимые предсказания, еще реже личные, если к нему уважительно обратиться. Отец говорил, что личные предсказания от Оракула он сумел получить только два раза. Я получил единожды, но лучше бы ни разу». «Я подобралась. Кажется, Кретор сейчас расскажет действительно серьезную тайну». Понимая, что как раз в то время произошло нечто плохое, из-за чего у мужа теперь нет его семьи то и той невесты. Ракул предсказал мне, что жениться еще рано. Продолжает меж тем кретер. Так прямо и сообщил, хотя часто склонен к иносказаниям. Сказал, что моя судьба ждет меня на втором отборе, который был для одного, а станет для двоих, где для одного моя судьба станет любовью единственной, а для второго — настоящей». Ракул еще много чего поведал интересного про предназначенную мне судьбой жену, но тогда я особо не слушал и был крайне возмущен. Мне не нужна была предсказанная каким-то говорящим камнем далекая судьба. У меня и так уже была любимая, близкая, настоящая. Я решил, что никакая судьба мне не указ, и я все-таки женюсь на той, на которой хочу. Но возникла проблема. При предсказании присутствовал отец. Он, узнав о моих планах, категорично сообщил, что своего согласия на свадьбу не дает. Идти против судьбы опасно, она очень мстительна. Если я женюсь в королевстве, мне с женой будет запрещено появляться. Критер замолчал, отпил чая и, явно испытывая мое терпение на прочность, лука в меня оглядел. Сана, может, сделаем небольшой перерыв? Ты так соблазнительно-внимательно на меня смотришь». Захлопнул рот, убрала подальше блюдо с клубникой и накрылась одеялом. «Не время». «Попозже, пожалуйста, продолжай», — замолилась я. «Ну ладно. В общем, наказание отца и туманные угрозы судьбой меня не испугали. Я с удвоенным рвением стал изучать древние фолианты. Решил, что если этот брак не примут в этом мире, я уйду со своей возлюбленной в другой. Ведь там не действуют предсказания чужих миров. Я решил выбрать для переселения какой-нибудь не особо продвинутый мир. Там бы я спокойно женился». Завоевал весь мир и правил бы так, как мне хотелось, больше ни на кого и ни на что не оглядываясь. Это знаешь, Ксана, я все же узнал, что на территории королевства есть один древний, давно запечатанный портал.